Когда я проснулся, было уже темно. До меня снова доносились какие-то странные звуки, но они не походили на давишнее фальшивое музицирование, скорее уж на вечернюю мантру какого-нибудь буддийского монаха. Тихий, почти монотонный гул, не лишённый впрочем, некоторой приятности. Это странное гудение умиротворяло меня. Я почувствовал себя, если не счастливым, то по крайней мере совершенно спокойным. В данных обстоятельствах это было щедрым подарком судьбы. Поэтому я снова закрыл приоткрывшиеся было глаза, словно боялся, что удивительное настроение сможет покинуть меня через эти распахнутые форточки. Через несколько минут я понял, что спать мне больше не хочется, и решил взглянуть на источник звука, оказавшего на меня столь благоприятное воздействие. Красноватого света пламени в камине было достаточно, чтобы разглядеть человека, стоявшего у изголовья моей постели. Он оказался почти точной копией того войлочного холмика, которого мой приятель Таункрафт считал невидимкой. Ещё один соглядатай? Лениво подумал я. Или тот же самый? С какой стати интересно он решил помедитировать в моём присутствии, проверяет, увижу ли я его на этот раз, так что ли?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 И теперь ему предстоит остаться наедине с этаким чудищем. Я довольно долго искал его пульс, но так ничего и не обнаружил. Зато заметил, что в одной руке бедняга сжимал какой-то странный предмет. Темный, довольно толстый, причудливым образом загнутый пруд из совершенно не поддающегося определению материала. Я машинально взялся за него и тут же отдернул руку. Ощущение было не из приятных. какая-то странная неритмичная вибрация, слабая, но вызывающая раздражение. Счастливый обладатель диковинной вещницы вцепился в неё мёртвой хваткой. В конце концов я бросил это гиблое дело и принялся похлопывать его по щекам, потом осторожно потряз за плечи. Всё было бесполезно. Так что через несколько минут до меня начало доходить, что дело куда хуже, чем мне показалось. Никакое это был не обморок, У меня в обхапки наличествовал самый настоящий свеженький покойничек. Я ощутил холодную дрожь, поднимающуюся по позвоночнику, а потом не слишком интенсивную, но противную тошноту, как всегда, когда мне доводилось встречаться со смертью. "Ты что, умер?" глупо спросил я у неподвижного тела. Ответа не последовало, а я почувствовал такую слабость, что был вынужден снова опуститься на кровать. «Надо позвать Таункрахта и сказать, что у него тут покойник», — вяло подумал я. «Но как его позвать-то? Телефонов у них вроде нет». После этого глубокомысленного вывода я заснул. До сих пор не могу поверить, что оказался способен заснуть в таких волнительных обстоятельствах рядом с остывающим трупом таинственного незнакомца. Но именно это я и сделал».